С его смертью образовался трагичный перерыв в 60 лет. Хозяйственный расчет, инициатива, свобода предпринимательства возвращены к жизни только в восемьдесят шестом Лишь у гения мысль раскованная и опережающая. А сколько их гений рождает человечество? Глава 2. Я, Каримов, Рустем Исламович. «Наверное, это плохо, что я верю в физиогномику и вывожу суждения о человеке после первой же встречи». Такое входит в прерогативу блистательного врача, да и то, если он изучил все анализы больного. Увы, время сельских докторов кончилось. Надеюсь, пока что медицина раздроблена на направление. Пульмонолог не слишком силен в заболеваниях верхних дыхательных путей. Терапевт не очень-то компетентен в остеохондрозе. А это ныне так же страшно, как рак или инфаркт, сиячь образ жизни. Перепад давления, стрессы зажмет сосудик, ведающий подачей крови, и приходится оперировать глаз